Уже второй час Цандер корпел над приемником, и, наконец, раздосадованный поднялся. Безнадежно. Но вот послышались треск, хрипенья, и раздался отчетливый скрижащий звук, похожий на «Алло». Цандер дрогнул, словно от удара электрическим током, плотнее прильнул к приемнику. Дрожащими руками, осторожно, чтобы не потерять прием, начал настраиваться. «Алло! Алло!» «Говорит Марс! Цандер! Отвечайте!»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 «А если потребуется, то и вне ее!» Цандр от напряжения покрылся потом. Его сердце так стучало, что мешало слушать. Цандр боялся, что связь может прерваться, прежде чем он узнает все необходимое. А этот Крукс говорит так спокойно и весело. «Ваш звездолет, Цандр, в порядке? Не разбили при посадке?» «Не беда, если и разбили. Можем прилететь за вами!» «Послушайте!» — крикнул Цандр и замолчал